Приедет ваш учитель по институту. Вы с ним вместе отдыхали в Румынии. До свидания. Всего вам хорошего. Бернхард опустил трубку, уставившись в одну точку. Его наставником, с которым они вместе работали в Румынии, был сам чиновник Генерал Сергей Валентинович Чернов. Получил известие из Вашингтона. Роджер понял, что просто не имеет права сидеть сложа руки. На его запрос по поводу сотрудника специальной группы Джелларда пришёл стандартный ответ, что категория допуска самого Робинсона не позволяет ему получать сведения абсолютно секретного характера. И для их получения нужно согласие одного из высших офицеров ЦРУ либо личный приезд запрашиваемого на место в Ленгли. Это был обычный формальный ответ. И Роджер не стал бы обращать внимание на подобную отписку, если бы в конце сообщения не стояла просьба позвонить в отдел специальных операций полковнику Харгривсу. Сколько Роджерс не вспоминал такого офицера, но вспомнить не мог. Тогда он позвонил в Лоэнгли к своему старому другу Джозефу Дравинскому. К счастью, тот оказался на месте. Как дела, Роджерс? обрадовался Джозеф. Я столько времени не слышал твой голос. Ты ведь теперь стал настоящим мексиканцем. Мне говорят, что ты иногда приезжаешь в Вашингтон. Давай же в Лоэнгли Часто ездишь к себе в Сиэтлу, но я никак не могу тебя застать. Так нельзя, Роджер, забываешь старых друзей, и это просто нехорошо. Нет, — засмеялся Роджер, — ты ведь знаешь, Джозеф, сколько у меня работы. А к тебе нужно заходить на целый день, на весь день. Правильно, — согласился Джозеф, — иначе на кой черт ты мне нужен? Посидим, поболтаем, вспомним молодые грехи, а ты уже стал старой черепахой» ешь бы греться на солнышке. Но в этот раз приеду, зайду обязательно, пообещал Роджер. Слушай, Джозеф, ты не знаешь, кто такой полковник Харгривс? В отделе специальных операций мне пришло сообщение просить связаться с ним. Харгривс? удивился Джозеф. У тебя что? Неприятности? Нет. С чего ты взял? Он не из отдела специальных операций, он из контрразведки. Занимается поиском неблагонадежных сотрудников среди наших ребят. Очень мрачная личность, худой, маленький, неприятный, злой. Увидишь его, сразу все поймешь. Я всегда говорил, что нельзя доверять таким людям. Сам Джозеф, потомок польских эмигрантов в третьем колене, был тучным, веселым остряком, Весевшим целый центмир. Он носил большие широкие брюки с постоянно оттопыривающимися карманами и широкой подтяжки, по которым его узнавали все сотрудники ЦРУ. Странно удивился Роджер Ра, почему тогда мне написали, что он из отдела специальных операций. Может, ошибка? У этих ребят не бывает ошибок. Это они сами так считают. После Эймса им мерещатся шпионы даже в постели у Клинтона. Им дай волю, и они пересажают половину Америки. Они, конечно, не станут сообщать тебе, из какого отдела Харгрюс. На самом деле он часто занимался вопросами обеспечения безопасности наших резидентов за рубежом. Может, у него есть какая-нибудь информация по вашей стороне? Кто тут может на нас напасть? — Я. Немного обеспоченно ответил Роджер. Кому мы нужны в этой стране, когда здесь столько американских объектов для нападения? Тогда зачем ты нужен этому Харгривсу, спросил Джозеф. Слушай, Джозеф, ты помнишь полковника Пола Бигсби? Ну, того, с которым мы работали в Паколамбе. Ну, конечно, помню, обрадовался Джозеф. Прекрасный человек. А почему ты спрашиваешь? Я дважды давал по нему запрос в ЦРУ, и дважды приходил ответ, что такой человек никогда не работал в ЦРУ. Как это не работал? засмеялся Джезэф. Так просто быть не может. Мы же все его знали.